Глава 27. Берег виден. Полежая вздрогнул, и проснулся. Эти слова произнес хриплым утренним голосом топорков. Таня не спала и тихо сидела, оберегая сон жениха. Мрак отходил куда-то вдаль и клубился туманами на горизонте. Стало видно дальше. Волны были графитового цвета, мельче, и не на каждой шипел пенистый гребень. Лодка не рыскала и не билась по волнам, а шла ровно, чуть вздрагивая, и вода кипела у ее носа. Впереди мутно серела полоса берега, покрытого снегом. «В Финляндии тоже зима», — сказал Топорков, внимательно вглядываясь вдаль. Мальчик-чухонец лежал на носу и смотрел под лодку. «Камней много», — сказал Топорков. «Приставать приходится, где попало». Белый берег с лесом, осыпанным снегом, надвигался и становился отчетливее. Сладко пахло зимою и хвой, и мертвая тишина была на берегу. Волна стала совсем мелкая, под килем заскрипел песок, лодка остановилась. Топорков свернул парус. Мальчик разулся и прыгнул в воду. Ему едва закрыло колени. Он подтащил лодку ближе к берегу и пошел к лесу. Как мы попали? Туда ли, Финляндия ли? спросил Ситроф. Ань пошел на разведку, сказал Топорков. Прошел час ожидания на берегу вытащенной лодки, потом пришли финны с и все пошли в какую-то деревушку, а оттуда на военный пост. Мрачный солдат в немецкой шинели, небрежно одетый, хрипло-почухонски по ругался, и все поминал какого-то лейтенанта. Было совершенно светло, бледное небо висело над лесом, вдали шумело море, ставшее темно-синим. Кругом был молодой чистый снег, и звонко раздавались голоса людей в морозном воздухе. Ребятишки шли в школу и кидались снежками. Махнатая собака прыгала на них, виляя хвостом. Полежая в тане, железки на осетров, сидели в маленькой хате. Против них сидел солдат и курил трубку. В небольшое окно виднелся снег, лес, голубое небо и синее море. Неужели свобода, думал каждый из них? Неужели в прошлое отходят грязь и мусор, голод и холод, вонь и мерзость Российской Социалистической и Федеративной Советской Республики? Неужели не будет больше казни, расстрелов, чрезвычаек? Было жутко. Неприятен был солдат, хмурый с презрением глядевший на них. Шли минуты, слагались в часы, а ничто не изменялось в их положении. Наконец пришел лейтенант. Он был чисто одет, молод, красен от мороза, и светлые глаза его нагло смотрели на беженцев. Он притворился, что очень дурно говорит по-русски. «Ну, это клюпости совсем», — говорил он. «Паспорта подавай, физа. Надо пропускной пост. Идти обратно. Откуда пришли? Я не могу пропускать. Тут и так все полно». Осетров перемигнулся с Полежаевым и увел Финна в другую комнату. Слышен был за дверью горячий голос Осетрова. «Я с вами, как офицер с офицером, говорю. Дочь свитского генерала. Вы понимаете? Да, да». Лейтенант быстро что-то отвечал, и говорил он на чистом русском языке. Часто слышались слова «марки», «дороговизна жизни», «я бы купил», «если что-либо ценное». Через полчаса оба вернулись. лицо у обоих были красные и довольные. «Ну, пойдемте, господа», — сказал лейтенант. Наша страна свободная, и мы люди культурные. Мы понимаем, что надо спасать. Расстрелы, казни. Да-да, это ужасно. Тут, господа, мы вас устроим в карантине, а там вы добудете визы и куда угодно. Только в Гельтинфоркс очень трудно. Ну да для вас я могу это устроить. Я друг русских. Я служил в русской армии. Я люблю Россию. Усталых и голодных путников провели на большую дачу. Дача была населена, из с труп валил дым. Какая-то дама в сером шерстяном платке наставляла на крыльце самовар. Два маленьких гимназистика выбежали им навстречу. «Из Савдепи?» — кричали они. «Давно оттуда. А кто такие будете? А про кормилицыных ничего не слышали? Купец такой. Он тоже бежать был должен». Еще через час они уже освоились с новой полусвободной жизнью в культурного мира российских беженцев. Пили за общим столом чай, складывались в коммуну для довольствования узнавали, где и какие вещи можно продать, Таню поместили в одной комнате с толстой дамой, раздувавшей самовар и оказавшейся богатой женщиной, дочью генерала Мартова. У нее были крупные деньги за границей и родственники в Гельсингфорсе, но она не могла получить визы, а родственники не могли приехать за нею, и она второй месяц сидела на даче, занимая по грошам у проезжавших и услуживая им, наставляя самовар, подметая комнаты, починивая белье. Комната у нее была маленькая, но в ней было две постели, и одно она предложила Тане. При даче был комендант, которого некоторые называли «комиссаром», на что он обижался. Он подозрительно осмотрел Осетрова, Полежаева и Железкина и сказал, «Ежели черносотенцы и монархисты, то воздержитесь, товарищи, от пропаганды. Я народный социалист, я крепко усвоил, что к прошлому возврата нет, и держусь завоевания революции». Между прочим, позвольте представиться, штабс-капитан Рудин. Он поместил всех в одной большой комнате рядом с комнатой Тани. Свободная постель была только одна, ее отдали Полежаеву. Она стояла у большого окна без занавесей. Осетровую Железкину предоставили устраиваться на полу на своих вещах. Кроме них были еще три постояльца, ждавших паспортов и виз. Седой старик, купец, пожилой полковник и юноша, офицер Красной Армии, горделиво называвший себя дезертиром Красной Армии. Он был болтлив, пел частушки, собранные им, как он говорил, со всех частей света, аккомпанировал себе на балалайке и говорил, не умолкая. «Обломки России, российский хлам», — говорил он. «Здесь собрался камыш, поломанный волнами бури. Хм, с позволения сказать, Российская Республика». Он хмыкал носом и продолжал. «Завоевание революции, черт возьми!» Видали нашего комиссара, штабс-капитана Рудина, социал-предателя, комрайбиш, что означает комиссар райокских беженцев. А, по-моему, заместитель комиссара по морским делам лучше, звучнее. За а? И, видать, правда есть такой. Я ведь служил у них». Его никто не слушал. Он ерошил свои по-коммунистически, с остриженные волосы, принимал идиотский вид и пел на всю дачу. Прежде красились мы бриллиантами, а теперь мы живем эмигрантами. Куда яблочко спешишь, куда котишься, никогда ты домой не воротишься. Лагерь тут, лагерь там, все мы русские, молодцы стерегут нас французские. Было что-то безобразно тяжелое, томительное в этой песне, она рвала сердце на части. День проходил бестолково, в суете, толчее, ничего не деланье. Читали старые газеты, рассказывали, кто как бежал, кого расстреляли, кто остался жив. Пожилая дама знавала Саблина, была знакома с Мацневым. Варвара Николаевна Мартова представилась она на Тане, добрыми глазами глядя сквозь очки с большими круглыми стеклами. «Я вашего папу молодым офицером знала. Он бывал у нас. Я переписывалась с ним. Я ведь левая была, социалистка. Верила во все это, в народ ходила, школьной учительницей была, учила народ царя ненавидеть и в Бог не верить. Вот я какая была. А я ведь добрая была, хорошая, а так вот уверили меня, что так надо. Вот теперь вижу я, как ошибалась, а с него на моих глазах убили, на границе. Он бежал. Жену его в заложнице взяли, на гороховую посадили. Она сознательно на подвиг пошла, чтобы спасти его и детей. Дети удачно прошли, а? Иван Сергеевич по недоразумению часовой застрелил. Да, вот она, революция. А как мечтали мы. В три часа дня обедали, все сидели вместе за столом, и две барышни-беженки подавали свою стряпню. Щи с мясом и картофель. Потом до глубоких сумерек пили чай. Разговаривали и строили планы, и все сводилось к одному. Когда же, наконец, можно будет вернуться в Россию? Вехрастный молодой человек опять пел. «Куда яблочко спешишь, куда котишься, Никогда ты домой не воротишься!» Дабы кричали ему, чтобы он замолчал. «Что ты, Сенечка, да бросьте вы, Эта песня несчастье приносит! Как споете ее, сейчас у красных какая-нибудь удача будет!» Серьезно, Семен Дорофевич, сказал пожилой господин в очках с черной бородой, густо росшей, чуть не до самых глаз. Брось, не до песен ваших. Пою от радости, Александр Александрович, сказал смутившись юноша. Радуйсь свободе. Ах и свободе не радуешься, сказал пожилой господин. Вот я, господа, инженер. И инженер, не хвастась скажу, с именем Белолипецкий. Может быть, слыхали? Бежал я, как вы все. И я свободе радовался. Прошел день другой. И что же? Кровавые призраки замученных тянут меня на родину. Они требуют возмездия. Там мать моя, братья. Разве можно жить, разве можно дышать, смеяться, петь? Когда там, за заливом, потоками льется русская кровь, и шайка интернациональных мошенников и жидов распродает Россию оптом и в розницу, а другая шайка таких же мошенников за границу покупает ее со всей ее кровью. Не знаю, как у вас, господа, а у меня обрывается дыхание. Смех мрёт на устах. Да ведь если бы гибли только люди, о, только люди. Люди смертны, им все равно. Часом раньше, часом позже. Это только подробность. Нет, гибнет то, что казалось вечным. Санкт-Петербург, мой родной город, пустеет, вымерзает, разрушается. Гибнет старая Москва. Творчество нигде никакого. Все застыло и умирает. Исторические русские имена заменены крикливую пошлостью. Проспект 25 октября, улица Кровавых Зорь, улица роза люксембург, Красноармейск. Боже, до да чего все это пошло! И надменная хулиганщина царствует везде. Хулиганы от профессуры надругались над русским языком, языком Тургенева и Пушкина. И заборная грамотность прививается молодому поколению. Хулиганы от литературы изощаются в хвалебных гимнах палачам и убийцам. Как жить, Боже сильный? Что делать, когда вернуться туда верная смерть, а оставаться здесь, умереть с тоски по родине, по милому Невскому, по царственной Неве, по волшебной красавице Ялте, по всей любимой, ни с чем не сравненной России? И где же ее спасение? Как оно придет? И мне кажется порою, что она погибла безвозвратно и не встанет никогда. И так горько, так тяжело. Нет, не пойте, Семен Дорофеевич, ваших песенок. Не до песен. Погибла Россия. Все притихли. Сумерки ползли в комнату. Варвара Николаевна перетирала стаканы, сидя за самоваром. И вдруг из глубины комнаты раздался мягкий спокойный голос. «Нет, Россия не погибнет». «И она скоро спасется», — сказал незаметно вошедший священник. «А, отец Василий!» — раздались приветствия. «Отец Василий, ну скажите, скажите, как же спасется Россия?»